Ветер завывал, горы раскалывались под напором бури. Молния беспорядочно тыкалась в утесы, словно старческий палец, выковыривающий из вставной челюсти смородиновое зернышко. В шумно колыхающихся на ветру зарослях дрока вспыхнул неверный под порывами ветра огонек. — Когда мы вновь увидимся вдвоем? — возопил чудной жутковатый голосок. Над землей в очередной раз прокатился раскат грома. «И зачем было орать?» — ответил другой голос, наделенный гораздо более привычными уху модуляциями. «Из-за тебя я уронила тост в костер!» Нянюшка Ягу гуселась обратно на свое место. «Прости, Эсме, я это... как бы объяснить... Уважение к прежним временам, традиции... Ну, согласно, звучит не ахти. Как-то неправильно». А я только его поджарила как надо, только он стал таким золотистым. Ну, прости, и тут ты орать. Извини. Я к тому, я ведь не глухая. Что мешало спросить нормально? Я бы ответила, что, мол, в следующую среду и увидимся. Прости. Отрежь мне еще кусочек. Кивнув, нянюшка Яга обернулась. Маград, отрежь-ка матушке ветровозки еще. Ой, это я по привычке все забываю. Ну, да ничего, сама отрежу. «Ха!» — откликнулась матушка-ветровоск, не сводя глаз с пылающего огня. Некоторое время не было слышно ничего, кроме завывания ветра и странных звуков. Нянюшка Яг резала хлеб. По своей результативности, это ее действие могло соперничать разве что с попытками распилить циркулярной пилой пуховую перину. «Я надеялась, если мы сюда придем, тебя это немножко взбодрит». Через некоторое время произнесла нянюшка. «Да ну!» Это был не вопрос. «Вроде как поможет развеяться», продолжала нянюшка, внимательно следя за выражением лица подруги. М -м -м -м. Матушка все так же хмуро таращилась в костер. «Ой-ой», подумала нянюшка, «а вот этого говорить не следовало». Дело в том, что... В общем, дело в том, что нянюшка як была встревожена. Очень встревоженно ей казалось, всего-навсего казалось, но и это уже знак, что ее подруга, даже подумать страшно, что она в некотором роде начала, не к ночи будь помянута, одним словом, начала чернеть. Такое порой случается с самыми могущественными ведьмами, а матушка Ветровоск была чертовски могущественной ведьмой. Сейчас она, наверное, еще сильнее, чем была в свое время Черная Алиса. Эта самая Алиса стяжала себе очень дурную славу. А что с ней сталось в конце, все знают. Пара ребятишек затолкала черную Алису в ее же собственную печку. Все тогда так радовались этому, так радовались, хотя печку потом неделю было не очистить. Но Алиса до самого своего последнего дня, вплоть до самой своей страшной кончины, терроризировала в пики. Она настолько преуспела в ведьмовстве, что только о нем одном и думала – Говорят, никакое оружие ее не брало, мечи отскакивали от ее кожи, а еще говорят, будто бы от ее безумного хохота волосы вставали дыбом у всей округи. Разумеется, в некоторых обстоятельствах без такого хохота именно безумного, обязательной части ведьмовского профессионального инвентаря не обойтись. Однако ее хохот был абсолютно чокнутым, самым что ни на есть наихудшим. Кроме того, черная Алиса превращала людей в пряники, а дом у нее был из лягушек. И чем дальше, тем больше. Ближе к концу стало совсем гадко. Так всегда бывает, когда добрая ведьма превращается в злую. Конечно, добрые ведьмы не всегда превращаются в злых. Иногда они просто куда-то уходят. Интеллект матушки жаждал действия. И матушка боролась со скукой изо всех сил. Обычно она ложилась у себя в хижине и, вселившись в какую-нибудь лесную зверушку, слушала ее ушами, смотрела ее глазами. В этом нет ничего плохого. Наоборот, это очень даже познавательно. Но слишком уж она в этом преуспела. В другом существе матушка могла пребывать очень долго. Дольше, чем кто-либо другой из тех, кого знала нянюшка Яг. Когда-нибудь она не вернется из своих странствий. В этом можно было не сомневаться. Просто не захочет. Как раз сейчас самое опасное время года. Дикие гуси каждую ночь перечеркивают небо, сопровождая свой полет зазывным курлыканьем, а холодный осенний воздух так свеж и сладок. Есть в этом какой-то страшный соблазн.